Глава вторая. Сидя на пассажирском сиденье, я смотрел на проносящиеся за окном улицы Вадуца. Сердце неприятно сжималось от предчувствия чего-то нехорошего. Новости о нападении новых неопознанных существ были настолько тревожными, что я внутренне готовился к худшему. Снова чья-то поганая диверсия, направленная на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в княжестве, посеять панику и заставить людей бежать. А если разбегутся гражданские, то и армия значительно сократится, ведь многие последуют за своими семьями. Однако, прибыв на место, я с облегчением увидел, что ситуация не настолько критичная, как я предполагал. Войска графа Волынского вместе с полицией, армией и гвардейцами других аристократов уже оцепили весь район и начали зачистку. Потери среди гражданских были относительно небольшими, но раненых оказалось довольно много. Природу нападавших тварей пока никто не мог определить, поэтому всех пострадавших в срочном порядке отправляли в больницы для оказания первой помощи и обследования на наличие всевозможных инфекций. Мне тут же показали трансляцию с дрона, который вел разведку над районом. Изображение на экране планшета передавалось очень четким. И можно было во всех деталях разглядеть тварей, которые больше всего напоминали смесь разных мутировавших животных. Видок, конечно, у них был тот еще. Камера дрона сфокусировалась на большой группе тварей, которые, сбившись в стаю, громили мясную лавку. Они жадно пожирали все, до чего могли дотянуться. Сырое мясо, колбасу, даже кости. Этих тварей нужно было срочно остановить. Судя по их поведению, они крайне агрессивны и опасны. Несколько укусов, и от человека мало что останется. Я внимательно изучал трансляцию с из дрона, анализируя движения тварей. Да, они явно были плодом какой-то извращенной магии экспериментов. В их движениях, строении их тел виднелись странные косяки, как будто их создавали не самые умелые химерологи. В моем прошлом мире имелся такой орден. Например, у одной из тварей, похожей на гигантского волка с крыльями летучей мыши, кости лап были неестественно длинными и тонкими. Они явно не выдерживали веса ее тела, и каждое движение причиняло ей боль. У другой твари, напоминающей огромную крысу с головой крокодила, челюсти были настолько массивными, что она даже не могла нормально ими двигать а третья тварь, похожая на гигантского паука с головой орла, имела слишком много конечностей, которые постоянно путались и мешали ей двигаться. «Странно», — подумал я, — «зачем создавать этих несовершенных существ? Может, это и есть часть плана? Может быть, их специально сделали такими, чтобы они были более агрессивными и непредсказуемыми?» Внезапно я услышал треск рации, доносящийся из стоящего неподалеку фургона спецназа. «Срочно нужна помощь на Цветочной! Группа особей пытается прорваться в многоэтажку! Там полно гражданских, которых не успели эвакуировать!» «Цветочная улица находилась всего в нескольких кварталах отсюда. И если там действительно много людей, то эта ситуация может быть плачевной!» Я подошел к командиру спецназа, который отдавал приказы своим бойцам и сказал. «Капитан, пусть ваши люди занимаются другими объектами, а я прогуляюсь до этой цветочной». «Но, господин», — возразил капитан, — «вы же один. Там целая стая этих тварей. Я могу отправить с вами группу поддержки». «Не нужно», — покачал я головой. «Я справлюсь». «А ваши люди нужны в других местах». Капитан явно колебался. Он не хотел отпускать меня одного, но понимал, что не может ослушаться приказа временного главы княжества. «Хорошо, господин», — ответил он наконец. «Но если что, сразу вызывайте подкрепление». «Обязательно», — кивнул я и, повернувшись к Борису, сказал. «Боря, ты остаешься здесь. Помоги остальным. У них сейчас каждый человек на вес золота». «Но ради всего святого будь осторожен!» «Есть, Теодор!» – отозвался Борис, с готовностью хватая свой дробовик. Я направился к Цветочной улице. Идти туда было недалеко, так что я решил пойти пешком. Миновав оцепление, я быстрым шагом двинулся по пустынным улицам, прислушиваясь к звукам вокруг. Вдалеке уже слышался вой сирен и разные крики, свидетельствовавшие о боях с тварями. Через несколько минут я уже был на месте. Два спецназовца с трудом удерживали позицию. Они отстреливались от нескольких монстров, пытавшихся окружить их с двух сторон. «Отступайте к своим!» – громко сказал я, подойдя ближе. «Господи, но...» – начал был один из них. «Я разберусь. Уходите, это приказ». Они переглянулись, затем кивнули. Один из бойцов прикрыл отход второго, а затем побежал за ним следом. «Теперь настала моя очередь». Я кинул взглядом тварей. Пять голов. Двое были похожи на огромных грызунов с мелкими, но очень острыми зубами. Еще трое напоминали нечто среднее между пантерой и кабаном, только значительно крупнее. Они замерли на секунду, когда увидели меня, а затем бросились вперед. «Ну что, начнем? произнес я, ощущая, как сила наполняет мое тело. Асфальт под ногами начал двигаться. Через секунду из земли выросла высокая каменная стена, которая отрезала путь тварям. Несколько мутантов, не успевших остановиться, со всего маху врезались в преграду. Раздался противный треск ломающихся костей. Я поднял руку, и из-под земли поднялась вторая стена из которой тут же выросли острые каменные шипы. Я щелкнул пальцами, и две стены мгновенно сомкнулись, раздавив твари в ловушке. Послышался душераздирающий виск, сопровождаемый хрустом ломающихся тел. Когда стены опустились вниз, открылась кровавая сцена. Все монстры, попавшие в ловушку, превратились в фарш. Но радоваться было рано. В конце улицы группа из примерно десяти тварей действительно пыталась прорваться в жилой дом. Они бились в двери и окна первого этажа, а из верхних этажей доносились крики испуганных людей. Я быстро оценил ситуацию. Твари настолько были заняты попытками проникнуть в здание, что не обращали на меня никакого внимания. Отлично. Сконцентрировавшись, я направил свою энергию в землю. И она отозвалась мгновенно, наполняя тело знакомой мощью. Первым делом я создал вокруг дома защитный периметр. Земля вздыбилась, формируя прочный каменный барьер высотой два человеческих роста. Одна из тварей, заметив меня, развернулась и прыгнула. Я резко выбросил руку вперед. Из земли выстрелил огромный каменный шип, пронзивший существо в полете. Тварь рухнула замертво. Поняв, что в дом им не попасть, все остальные монстры тоже обратили на меня внимание. Они синхронно развернулись и бросились в атаку. Я присел и ударил ладонью о землю. Асфальт пошел трещинами, из которых вырвались десятки каменных копий. Три твари напоролись на них, остальные успели увернуться. Я не дал им времени опомниться. Поднял из земли огромную каменную плиту и обрушил ее на двух тварей, расплющив их. Еще одну накрыл каменным куполом и сжал его, превратив в одну общую братскую могилу. Оставшиеся три твари попытались разбежаться, но я не собирался их отпускать. Земля под их лапами превратилась в зыбучий песок, и монстры начали тонуть. Они отчаянно визжали и пытались высвободиться, но песок затягивал их все глубже. Через несколько минут все было кончено. Я огляделся. Целая куча трупов тварей и ни одного раненого гражданского. Неплохо для десяти минут работы. Хотел позвонить Боре, узнать, как там у него дела, но вспомнил, что телефон сел. Решил, что схожу до мобильного пункта командования, который развернули неподалеку. К моему удивлению, там уже все были на месте. Скала с гвардейцами и отрядом Крюгера вовсю помогали полиции и другим гвардейцам-аристократов зачищать город от тварей. Внезапно до меня донесся истошный вопль. Какой-то военный орал благим матом, корчась от боли. Я подошел к нему. Что случилось? «Да тварь, сука, палец прокусила!» Прохрипел он, схватившись за руку, а затем поднял на меня взгляд. «Ой, простите, господин». «Просто болит, как будто в кипяток окунули!» «Дай посмотрю!» Армеец протянул мне руку. Палец, к счастью, был на месте, хотя и выглядел не очень. Опухший, посиневший, с глубокой раной. «Сильное заражение!» – произнес я, активируя дар, чтобы просканировать рану. «Там яд. Он будет медленно, но верно разлагать твои кости!» «Что?» – боец в ужасе посмотрел на меня. «Лучше отрубите мне его, к хренам собачьим!» «Могу попробовать помочь, но будет еще больнее. И не факт, что сработает». «При всем уважении, господин, но больнее, чем сейчас, уже быть не может!» – простонал он. «Делайте, что нужно. Только палец постарайтесь сохранить. Все-таки он не лишний у меня. Десять пальцев лучше, чем девять». Его товарищи, стоявшие рядом, загоготали. — Да тебе, Вань, что с десятью, что с девятью? — усмехнулся один из них. — Все равно в слона даже с трех метров не попадешь. — Да пошли вы! — огрызнулся раненый. — Я вообще-то гранатометчик. Нахрена мне ваши сраные автоматы сдались? Он снова застонал от боли. Я отвел его в палатку. — Садись, — сказал я, указывая на складной стул. — Сейчас попробуем что-то придумать. «Но приготовься, будет больно». Он уселся, зажмурив глаза и закусил рука в куртке. Я огляделся и заметил на столе металлическую ложку. Взял ее, активировал дар, отщипнул кусочек и заставил металл плавиться и перекраиваться прямо у меня в руках. Через несколько секунд часть ложки превратилась в тонкое и гладкое металлическое кольцо. Я надел кольцо на пуши палец бойца и оно начало медленно сжиматься. Боец вскрикнул и дернул рукой, но я удержал ее. «Твою мать!» – простонал боец, схватившись за руку. «Еще больнее стало!» «Потерпи!» – сказал я твердо. «Это остановит кровотечение и замедлит распространение яда». Кольцо плотно обхватило палец почти до побеления кожи. Боец заскрипел зубами. На его лбу выступил пот. Теперь яд не распространялся дальше, но этого было недостаточно. На том же столике лежал пустой магазин от автомата. Я схватил его и вновь активировал дар, превратив металл в мелкую крошку, почти невидимую глазу. — Сейчас будет еще хуже, — предупредил я. — Да делайте уже, что хотите, — простонал раненый, мотая головой. Я сконцентрировался, направляя частички металла в рану. Они проникли внутрь, как сотни крошечных шариков. Боец резко вскрикнул, едва не вырвав руку из моей хватки. А я тем временем направлял свою энергию в металлическую крошку, своим даром привязывая к ней яд. Под градом катился по моему лбу, но я терпел. Это была сложная работа, требующая максимальной концентрации. Через несколько минут все закончилось. Когда яд привязался к металлической крошке, я осторожно вытянул ее из раны и снял кольцо. «Готово», — сказал я, отпуская его руку. Раненый, тяжело дыша, посмотрел на свой палец. Кожа вокруг раны прямо на глазах стала светлеть, а опухоль начала спадать. «Жить будешь?» — заключил я, вытирая вспотевшие ладони о штаны. «Теперь можешь идти к медикам. Пусть сделают перевязку. Яда больше нет». «Спасибо, господин», — с благодарностью произнес боец, удивленно разглядывая свой палец. «Вы какое-то чудо сотворили!» «А, не стоит благодарностей», — отмахнулся я. «Береги руку, Ваня!» Когда он ушел, я вытер под с лба и с тяжелым вздохом опустился на складной стул. Все равно вряд ли кто-то поверит его рассказам о том, что я вылечил его с помощью железной крошки», — подумал я про себя. «Зато хорошее дело сделал. Спас человека. Ведь без моего вмешательства этот яд быстро бы распространился по всему телу и буквально растворил все его кости». Буквально через минуту в палатку заглянул командир спецназа. «Господин Вавилонский!» «У меня еще несколько человек, покусанные этими тварями», – сказал он. «У некоторых симптомы похожие, как у Ваньки с пальцем. Раз уж вы смогли ему помочь, может, глянете остальных?» Я тяжело вздохнул, прикидывая, сколько сил уйдет на лечение еще нескольких человек. И без того много сил потратил. А эти раны были пропитаны смертоносным ядом, и лечить их – дело быстрое и энергозатратное но оставлять людей умирать я тоже не мог. «Приводите их сюда!» – махнул я рукой. Командир быстро вышел и вскоре вернулся, приведя с собой четверых бойцов. Первый, совсем молодой парнишка. Его левая рука была неестественно вывернута, а на предплечье огромная рваная рана. Он осторожно держал руку на перевязи и старался не издавать ни звука но я видел, что от нестерпимой боли на его глазах выступили слезы. У второго и третьего были похожие картины – укусы за руки и плечи. А вот четвертый, высокий крепкий боец, хромал опираясь на плечо командира. На его ноге, ниже колена, была повязка из бинтов, через которую сочилась кровь. «Это все?» – спросил я у командира. «Да, господин». Остальные раненые уже у медиков. Им повезло больше, их раны вроде не заражены. Но всех без исключения отправим в инфекционку. Так, на всякий случай. Когда командир вышел, я просканировал тела бойцов своим даром. Да, они все были заражены. Тот же яд, что у бойца с пальцем. Он медленно, но верно разрушал их тела изнутри. Я почесал затылок. Придется повозиться. В этот момент в палатку ворвался скала. «О, Теодор, мне сказали, что ты здесь. Звоню-звоню тебе, а абонент не абонент. Что случилось?» «Телефон сел», — ответил я. «Да и тут вот проблемы. Этих ребят покусали твари. Нужно срочно вытащить из них яд, иначе все они умрут». Скала нахмурился и, наклонившись ко мне, прошептал на ухо. «У меня есть один знакомый, Маккрови. Он как раз сейчас нашими ребятами зачищает район. Может, он сможет помочь?» «Мак-Крови?» Я удивленно посмотрел на него. «Реально? Тащи его сюда!» Скала кивнул и вышел, а через несколько минут вернулся, приведя с собой мужчину средних лет, одетого в военную форму. «Здравия желаю, господин!» отчеканил мужчина, отдавая мне воинское приветствие. «Меня зовут Илья Родионович Кондратьев. Кирилл Александрович – мой старый друг. Он сказал, что вам нужна моя помощь, как мага крови. Уверяю, что никогда в жизни не использовал свой дар во вред людям. Я капитан третьего ранга, служу княжеству и его народу. Мой отец был военным, и дед тоже». «Кстати, дед воевал против вашего в свое время, но теперь все это в прошлом. Я полностью на вашей стороне, господин Вавилонский». «Илья Радионович, нет времени на разговоры. Если можете помочь этим людям, действуйте». «Я могу очистить их кровь от заражения», – ответил Кондратьев, осматривая раненых. «Но их кости уже начали разлагаться. Так что, по-хорошему, нужно ехать в больницу» чтобы сразу же сделать протезирование. «Нет времени», — покачал я головой. «Сделаем все прямо здесь». «Дядь Кир, принеси, пожалуйста, что-нибудь из титанового сплава». Скала кивнул и вышел. Через несколько секунд он вернулся, неся в руках несколько длинных титановых пластин. «Это обшивка от наших машин. Столько хватит?» «Да, вполне», — кивнул я. «Илья Родионович». Можете приступать. Кондратьев активировал свой дар. Его руки засветились красноватым светом, и он начал вытягивать из ран бойцов зараженную кровь. А я, используя собственный дар, тут же создавал из титановых пластин новые фрагменты костей, которые вставлял на место поврежденных. Бойцы стонали, кричали, теряли сознание от боли. Но мы, не обращая внимания на их страдания, продолжали работать. Через несколько часов все было кончено. Все четверо были живы и здоровы, и я отправил их на перевязку. Скала помог им добраться до медиков. «Вы молодец, Илья Родионович!» – похлопал я Кондратьева по плечу. «Спасли сегодня четверых человек». «Рад стараться, господин Вавилонский!» «Возможно, я свяжусь с вами позже», – сказал я. «У меня есть для вас несколько интересных предложений». «Хорошо», — кивнул он. «Запишите мой номер». «Да у меня телефон сел. Если что, возьму контакты у скалы». Кондратьев кивнул, попрощался и вышел из палатки. А я с тяжелым вздохом опустился на стул. Макрови. В прошлом мире я не раз сталкивался с такими одаренными, и воспоминания эти были не из Большинство из них использовали свой дар для темных дел. Их способность управлять кровью делала их идеальными убийцами и палачами. Многие из них работали на преступные группировки. Особенно ярко я помнил свое столкновение с кровавой графиней. Женщиной, которая использовала свой дар для создания армии живых мертвецов. Она выкачивала кровь из живых людей, заменяя ее особым составом, превращающим их в безмозглых зомби. Мне тогда пришлось целый город сравнять с землей, чтобы положить конец ее безумным экспериментам. Но были исключения. Я встречал магов крови, которые использовали свой дар во благо, как военные медики или хирурги. Их способности позволяли спасти жизни там, где обычная медицина была бессильна. Например, старик Джан использовал свои способности для лечения тяжелобольных, и нередко помогал полиции находить пропавших людей, определяя их местонахождение по каплям крови. Я потер виски, прогоняя воспоминания. Этот Илья Родионович, военная выправка, четкая речь, готовность помогать людям, это все говорило в его пользу. К тому же, если скала за него поручился, если он действительно тот, за кого себя выдает, Потомственный военный на службе княжества, он мог бы стать ценным союзником. К тому же, судя по его работе с ранеными, он хорошо владеет своим даром. Такой уровень контроля достигается только годами практики. Значит, опыт у него есть, и немалый. Другой вопрос. Каким способом он его добыл? Нужно будет навести справки о нем, проверить его историю и послужной список и связи. Я встал со стула, чувствуя, как ноют все мышцы после напряженной работы, и вышел из палатки. На улице уже стемнело, но работа кипела. Военные продолжали зачистку территории, медики занимались ранеными, специалисты собирали образцы монстров для исследований. По-хорошему нужно было координировать все эти действия, но сначала найти работающую розетку и зарядить чертов телефон. Примерно через час, убедившись, что зачистка от монстров близится к завершению, мы с Борей, наконец, поехали во дворец. Мой водитель выглядел уставшим, но довольным. «Ну и денек выдался», — протянул он, останавливаясь на светофоре. «Давно я так не развлекался». «Что, удалось кого-нибудь пристрелить?» — поинтересовался я. Боря хмыкнул и почесал затылок. «Ну, твари десять, наверное, завалил». «Серьезно?» – удивился я. «Ну, рассказывай давай». «А чего рассказывать?» Первая сама на меня вышла. Здоровая такая, с зубищами огромными. Решила дурачина, что мой дробовик – это игрушка. Подкралась сзади и хотела цапнуть. А я развернулся. Бабах! Прямо в морду я зарядом. Ее аж отбросило метров на десять. «Везучий ты!» – хмыкнул я. «Да знаешь, забавно все вышло. Особенно с той тварью, что на медведя смахивала, только щупальцами. Она как выскочит из-за угла, я аж картечь разрядил мимо. А эта чокнутая тварь испугалась. Прыг в сторону и бежать. Ну а я за ней, естественно. Догнал у продуктового. Она там витрину разбила и залезла внутрь». Боря усмехнулся, вспоминая. «Захожу, значит, в магазин». А этот тварюга сидит в отделе свежей выпечки. И как давай щупальцами пиццы хватать и в пасть запихивать. Причем все подряд. И с ананасами, и с анчоусами. Я прямо обалдел. Никакого вкуса у твари. Я даже стрелять сразу не стал. Засмотрелся. Она жрет, причмокивает. И такая довольная морда. Прямо как у моего бывшего кота Васьки, когда он сметану наяривал. В какой-то момент даже жалко стало. «И что, пожалел?» «Ого, щас!» — фыркнул Боря. «Так и пришлось ее там, того. Прямо среди недоеденных пиц. Мы оба расхохотались. «Боря, только ты можешь находить в бойне с монстрами столько веселья». «О а то! Был еще забавный случай. В общем, погнался я за двумя тварями». И пока бежал, по сторонам других шмалял. Да так быстро, что патроны кончились. Ну, думаю, все, кранты, Бори. А на кого Теодора оставлю? Короче, загнали меня за разы на пожарную лестницу. Я там минут десять просидел, пока не сообразил, что у меня граната в кармане завалялась. Сунул им прямо на башку. И привет. Правда, теперь там асфальт менять придется. Боря задумчиво почесал подбородок. Знаешь, Теодор, что я заметил? Они все какие-то браконы, что ли. То хвост слишком длинный мешает, то лапы разной длины. Одна вообще на трех ногах прыгала, четвертая как будто недоразвитая была. Такое ощущение, что их наспех делали, а бы как? Возможно, так оно и есть, задумчиво произнес я. Кто-то очень торопился выпустить их в город. Вопрос. «Зачем?» «Ну, это уже твоя забота, начальник», — хмыкнул Боря. «Мое дело маленькое — стрелять в то, что движется, и выглядит странно». Мы подъехали к дворцу. Несмотря на усталость, на душе было легко. Все-таки Боря был прав. Главное, мы живы. Город спасли. Никто из наших серьезно не пострадал. Да и истории у него теперь на год вперед хватит. Когда умеешь находить что-то забавное, даже в самых страшных ситуациях, жить становится намного проще. А во дворце меня ждала куча дел. Первым делом я вызвал начальника полиции и отдал приказ усилить патрулирование города. «Нужно, чтобы на улице было больше полицейских», — сказал я ему. «И не просто патрульные, которые будут штрафы за неправильную парковку выписывать» а настоящие бойцы, готовые дать отпор любой угрозе. Работайте в связке с тенеборцами и гвардии аристократов. Если что, подключайте и армию. Порядок в городе должен быть идеальным. Вы меня поняли?» Начальник полиции нервно кивнул. Он, видимо, еще не до конца привык к моему стилю руководства, но спорить не посмел. «Так точно, господин Вавилонский», – отчеканил он. «Ваши указания будут исполнены!» «Вот и славно!» – кивнул я. «Свободен!» После этого я вызвал к себе командующего гарнизоном, чтобы обсудить зачистку окраин. Надо было убедиться, что ни один из монстров не успел скрыться за пределами города. Судя по докладам, основные очаги угрозы подавили, но мелкие группы тварей все еще могли прятаться. Командующий заверил, что зачистка завершится к утру, и доложила о потерях. К счастью, обошлось без серьезных потерь среди личного состава. Дальше меня ждали вопросы с учеными. Они принесли образцы тел монстров и начали рассказывать о странной структуре тканей. Их клетки отличались от всех известных видов, а кровь свертывалась ненормально быстро. Все указывало на то, что твари были искусственного происхождения и их выпустили в город совсем недавно. «Нам потребуется время, чтобы разобраться», сказал один из ученых. «Но это точно что-то высокотехнологичное». «Ускорьте работу», – велел я. «Нам нужно знать, кто это сделал и зачем. Дайте знать, как только будут хоть какие-то результаты». Едва я закончил с этим, как подошел офицер связи, доложивший о звонке из Российской империи. Там уже прослышали о нашествии монстров и выразили глубокую озабоченность. Ну что ж, этого следовало ожидать. Российская империя всегда отличалась особым талантом выражать глубокую озабоченность, когда дело не касалось их напрямую. Передайте, что мы высоко ценим внимание империи к нашей ситуации. Но пока нам нужны не слова, а конкретные действия. Если они готовы предоставить реальную военную помощь, Мы будем признательны. В противном случае пусть берегут свою озабоченность для более подходящего случая». Связист слегка поморщился от моего тона, но послушно записал ответ. «Что поделать? Дипломатия дипломатией, но когда у тебя в городе бродят трехметровые монстры, пожирающие все живое, церемониться особо не тянет». «К полуночи я наконец-то смог расслабиться». Усталость давила на плечи, и хотелось лишь лечь и забыться сном. «Боря», — сказал я, когда все дела были решены, — «поехали домой». Мы выехали из дворца и направились в сторону усадьбы. По дороге я задремал. В голове калейдоскопом мелькали образы. Лица моих друзей и врагов, чертежи новых изобретений, планы на будущее. Иногда мне казалось, что все это – бессмысленная гонка со временем, что я просто трепыхаюсь перед смертью, пытаясь удержать рушащийся мир на своих плечах. Но я не сдамся. Буду бороться до конца. И когда мои враги наконец поймут, что все это время я не просто выживал, а готовился, тогда им будет действительно весело. Выжить легко. Гораздо сложнее сделать так, чтобы жизнь в княжестве стала лучше, чтобы люди могли спокойно жить, работать, воспитывать детей, не боясь завтрашнего дня. Я хотел сделать Лихтенштейн самым безопасным и процветающим княжеством во всем мире. С этими мыслями я окончательно заснул. Секретный бункер, точка Омега. Где-то за пределами города Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Роберт Бобшит сидел в своем бункере с довольной улыбкой. «Ну что, господа?» – обратился он к своим немногочисленным соратникам. «Кажется, одна из моих закладок на будущее все-таки сработала». Он рассмеялся при мысли о том, что весь Вадуц скоро будет сожран ужасными монстрами, а он будет наблюдать за этим из безопасного места, а потом вернется в Империю, и расскажет, что пытался предотвратить катастрофу, но не смог. Все подумают, что Вавилонский специально выпустил тварей в город, что он безумец, и поверят ему, законному князю Лихтенштейна. Бобшельт вспомнил, как несколько раз орал на ученых из Химеры, требуя, чтобы они выпустили всех тварей в город. Но те отказывались, мотивируя свой отказ тем, что товар нельзя тратить зря. «Какие к черту товары?» – кричал он тогда. «Это оружие! Оружие, которое поможет мне уничтожить Вавилонского! Мне плевать на деньги! Мне нужен хаос! Мне нужно, чтобы он потерял доверие народа!» С учеными из Химеры Бобшильд познакомился несколько лет назад. Они пришли к нему с предложением финансировать их лабораторию и помочь продавать их продукцию – генетически модифицированных существ созданных в результате экспериментов. Князь, конечно же, согласился. Он понимал, что эти твари могут стать для него ценным оружием, а заодно и источником дохода. Богатые коллекционеры и представители криминальных структур были готовы платить огромные деньги за таких «питомцев». Но тогда ученые еще только начинали свою работу. Их первые эксперименты были неудачными. Созданные ими существа были слабыми и нежизнеспособными. Бобшид несколько раз был на грани того, чтобы закрыть лабораторию, но ученые уверяли его, что скоро все изменится, что они смогут создать нечто уникальное, нечто, что перевернет весь мир. И они действительно добились некоторого успеха. Последние образцы, созданные в Химере, были сильными и опасными. Но тут как раз и случилась история с Авелонским. Князь был вынужден бежать, бросив все свое имущество и власть. И вот теперь, когда он все потерял, его закладка на будущее наконец работала. Ученые, выполнив его последний приказ, выпустили всех тварей в город. Сотни монстров, жаждущих крови, вырвались на свободу. И многие из них были помечены в досье, как Оружие массового поражения. Если Лихтенштейн не принадлежит ему Бопшильду, то пусть он вообще никому не достается. А Роберт потом все спишет на Вавилонского. Скажет, что он хотел помешать безумному парню уничтожить все княжество, но не смог. Люди же поверили проходимцу Вавилонскому, а не ему. Князю подошел один из охранников и протянул планшет. Ваш сиятельство! Доложил он: "Посмотрите, первые твари уже вышли на улицы". Бобшит, взглянув на экран, где транслировались кадры последнего выпуска новостей, довольно улыбнулся. Настроение его поднялось до предела, но радость была недолгой. Через несколько минут в комнату бункера ворвался начальник службы безопасности с раскрасневшимся лицом. "Ваше сиятельство, у нас проблема". «Какого чёрта, Герхард?» — рякнул Бобшит с раздражением, глядя на него. «Ты меня тогда до инфаркта доведёшь! Что ещё случилось?» «Система водоснабжения вышла из строя». «Что значит «вышла из строя»?» — нахмурился Бобшильд. «Насосы не работают, трубы прорвало. В общем, воды нет». «А починить кто-нибудь может?» — спросил князь, оглядывая своих людей. Но все лишь молча пожали плечами. Среди них не было ни одного специалиста, который бы разбирался в таких вещах. «Вот бляха-муха!» – Бобшит ударил кулаком по столу. «Это место было тайным, как и его пребывание, а потому в срочном порядке нужного спеца не найдешь. Короче, тяжело все это. Князь не рассчитывал, что столько его верных людей свалит и заберет с собой остальных. Теперь вот даже починить водопровод некому. Бобшит тяжело вздохнул. «Да», — подумал он, — «без воды мы долго не протянем. Нужно что-то делать». Вернувшись в усадьбу, я первым делом отправился спать. Но через несколько часов проснулся на удивление свежим и полным сил. Попробовал уснуть. Но мысли о происходящем в княжестве не давали покоя. Все завертелось слишком быстро. Сначала тени, потом монстры. Нужно было срочно решать вопрос с безопасностью. Идеальным решением были бы целые легионы големов, которых я мог бы запустить под землю, чтобы они патрулировали туннели и уничтожали любую угрозу. Но с моими теперешними возможностями такое пока не потянуть. Слишком много энергии нужно на создание и поддержание их активности. Впрочем, у меня и без того уже были задачи, которые требовали решения, поэтому я решил немедленно заняться их реализацией. Я спустился в подвал на самый нижний уровень. Это было огромное помещение, почти две тысячи квадратных метров, но совершенно не готовое. Голые каменные стены – кучи мусора, ненужные конструкции. Настоящая пещера. Я активировал дар и принялся за работу. За два часа, не особо усердствуя, создал просторное пустое помещение. Никаких колонн, украшений, излишеств, только практичность и мощь. Стены, пол и потолок были настолько прочными, что даже выдержат любое землетрясение. Затем я создал массивные каменные двери с системой автоматического открытия. Внутри каждой двери я поместил элементаля, магического существа, которое будет реагировать на присутствие людей с меткой рода вавилонских, или на тех, кто знает специальные заклинания. Теперь у меня была своя автоматическая система безопасности. Освещение решил сделать электрическим, поэтому вызвал рабочих, которым поручил принести необходимые провода. Пока ждал их, с помощью магии проложил в стенах узкие тоннели для проводки. Когда все было готово, я прикрепил кончиком проводов небольшие металлические болванки и, активировав свой дар, отправил их в тоннели. Они послушно подчиняясь моей воле, скользили по узким проходам, вытягивая за собой провода. Рабочие лишь закрепили провода и установили люстры, которые давно ждали своего часа на складе. Через пару часов работа была завершена. В зале стало светло, как днем. А вот дальше... Дальше началась адская монотонная работа, которая меня изрядно утомила. Я начал прокапывать туннель к своей лавке на торговой площади. Расстояние было приличным около двух километров. Но туннель был не широким, всего пара метров в диаметре, так что дело шло довольно быстро. Усталость и боль накатывали волнами, но я терпел, представляя тот момент, когда наконец окажусь в своей лавке. И каким-то чудом я справился к следующему вечеру. Выйдя из подземного хода прямо в мастерскую, а оттуда в лавку, я увидел Семён Семёновича который непременно посидел бы от неожиданности, если бы уже не был седым. «Кто здесь?» – скрикнул он, хватая из-под прилавка ружье и направляя его в мою сторону. Семен Семенович был явно напуган. Он, видимо, решил, что в лавку проникли воры. Но, увидев меня, тут же опустил ружье. «Теодор?» – удивился он. «Ты меня до инфаркта доведешь. Ты... Ты все это время был здесь?» «Нет, Семен Семенович», — усмехнулся я. «Я только что из своей усадьбы сюда пришел». Старик удивленно посмотрел на меня, явно не понимая, о чем я говорю. «Из усадьбы?» — переспросил он. «Но как?» «Потом все расскажу и покажу», — пообещал я. «Сейчас мне нужно кое-что сделать». Я спустился обратно в туннель и установил у входа в мастерскую мощные 20-сантиметровые в толщину раздвижные двери, которые открывались лишь для тех, кто знал специальные заклинания или носил метку рода Велонских. Это была еще одна мера безопасности, которая, надеюсь, предотвратит любые попытки проникновения в лавку со стороны подземелья. Я прошел мастерскую и с тяжелым вздохом огляделся. Работы предстояло много, очень много, а сил почти не осталось. Чувствовал себя выжатым, как лимон. Магия, конечно, вещь полезная, но силы она жрет, мама, не горюй. Перелопатить тонны земли – это вам не шутки шутить. Глаза слепались, голова гудела. Но откладывать дела было нельзя. Если я хочу осуществить все свои планы – то мне нужна армия големов. Настоящая армия, а не те жалкие сотни, что у меня сейчас есть. Я закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Энергия ленивой рекой еле-еле текла по моим жилам. Даже на простых големов ее может не хватить. Ну что ж, была не была. Я начал лепить големов. Сначала небольшие комочки глины, которые постепенно увеличивались в размерах, превращаясь в человекоподобные фигуры. Они были не такими изящными, как те, что я делал раньше. Грубоватые, корявые, но рабочие. Сейчас мне было плевать на красоту, главная функциональность. Когда с големами было покончено, я принялся за рельсы. Это был более сложный процесс. Мне нужно было не просто создать металл а придать ему нужную форму, укрепить его магией. В какой-то момент даже пришлось сделать паузу и покопаться в холодильнике у Семёна Семёновича. Старик уже давно закончил рабочий день и ушел домой. Ну а мне пришлось скоммуниздить его бутерброды с колбасой, пирожки с капустой и запить это все холодным чаем. Даже такой скромный перекус придал немного сил, так что я вернулся к работе. Еще через несколько часов все было готово. Двухдневный запас рельс, аккуратно сложенный у стены. Конечно, можно было сделать больше, но ресурсы закончились. Я отдал големам приказ начинать прокладку рельс. А сам поднялся наверх на второй этаж лавки и огляделся. Тихое помещение казалось уютным и безопасным. Здесь, среди груды старинных вещей, Я чувствовал себя как дома, как в старые добрые времена, пока еще не переехал в усадьбу. «Что ж», — усмехнулся я про себя, — «привет, диванчик, давно не виделись». Я рухнул на диван, который стоял в углу комнаты, даже не стал раздеваться, слишком устал. Этот туннель, големы рельсы — лишь малая часть того, что я задумал, даже не один процент от всех моих планов. Но завтра будет новый день, новые силы, а пока нужно отдохнуть. С этими мыслями я мгновенно провалился в сон».